Глава двадцать вторая Камень стихии тьмы. Маленький. Описание. Позволяет установить малый алтарь тьмы или получить случайный малый поселковый навык стихии тьмы. Вот оно что. Что-то вроде алтаря пламени, который я смогу установить благодаря подклассу. Только здесь другая стихия. Что он даст? позволит пользоваться магией тьмы. Причём подкласс, помимо того, что усиливает возможности соответствующих стихийных магов, обязательно даёт поселковый навык, тогда как просто алтарь даст возможность стрелять из него лучами добра по врагу. И алтаря этих, насколько я понял, может быть хоть сколько угодно. Или же получить поселковый навык. Но тогда я останусь без алтаря. И что из этого будет для меня выгоднее? хотя в любом случае о навыках я уже знаю, да и вряд ли система даст что-то действительно мощное за активацию малого камня. Так, какую-нибудь безделушку, наподобие поглощения света, или вроде того. Думаю, все же лучше поставить алтарь, да. До алтаря пламени еще копить и копить, да и камень, что позволит создавать големов, ждать довольно долго. Так что есть смысл не тянуть с установкой малого алтаря И воткнуть его на окраине поселения прямо сейчас. О соркам поговорим позже. Как только мы оказались в Каспийске, он сразу с отрешённым взглядом полетел рассматривать призрачный мир и чуть ли не напевать свои шаманские песнопения. Стартовать я решил чуть позже, как только энергия щита восстановится хотя бы наполовину. Мало ли что, вдруг по пути встретится такой же монстр, только с крыльями. Хотя я этому был бы только рад. Ведь алтари выглядят довольно полезными. Желаете установить малый алтарьть мы? Да, нет. С выбором места я не стал заморачиваться и решил установить его на крыше одного из новых жилых домов, что расположились на окраине поселения. Так будет удобно запускать магию аурага практически во все стороны, даже вниз при желании. Плюс здания теперь делаются довольно надёжными, так что бы потом не пришлось их улучшать. Толстые железобетонные стены алстек, элон стекло на окнах и стальные бронированные двери. Так, на всякий случай. Если кто-то умудрится пробить щит, дальше легко и просто не будет. Придётся повозиться с местными жителями. Малый алтарь тьмы. Мана 0 и 100. Описание: позволяет поглощать территорию творить простую магию тьмы. Восстановление маны одна единица в минуту либо пять кристаллов одна единица маны. Внимание: Стела легендарного типа позволяет осуществлять централизованное управление альтари без ограничений по их количеству. Интересно, да. Спустя минуту маны действительно стало на единичку больше. Но тратить кристаллы очень не хочется, особенно с таким ценником. Хотя в случае жаркого боя это могло бы быть полезно. Так же приятной показалась последняя приписка. Даже не поленился проверить, переместившись к стеле. И правда. И два стоило коснуться золотистой поверхности, перед глазами появился вполне удобный интерфейс, позволяющий выбрать и запрограммировать портал на какие-либо действия. Например, при достаточном количестве маны алтарь сам может выстрелить во врага росчерком тьмы. Заклинание сомнительное, но радует то, что так выд установленный мной камушек врага самостоятельно. Вопрос только, кого он посчитает врагом. Ну и тут все оказалось легко и просто. Можно выбрать, кого алтарь будет атаковать без предупреждения, а в каком случае он предварительно вышлит запрос на разрешение атаки. Так, например, изначально автоматическая атака настроена на всех зомби, что приблизится на сотню метров. Людей и животных трогать не будем. По крайней мере, пока я не изменю настройки. А я их изменю. Нечего стрелять. Есть как минимум два зомби, что на нашей стороне. Тут логичнее по незнакомым людям жечь, от них куда больше проблем. Да и вообще, есть смысл попробовать управлять алтарём вручную. Понятно, что к нему в будущем стоит поставить оператора, что будет тренироваться в обращении с ним и использовать на полную при нападении извне. Но попробовать надо и самому. Сам алтарь выглядит как воткнутый в крышу дома продолговатый булыжник. В принципе, равно как и извлечённый из груди змея камень, только размером побольше. Примерно метровой высоты. Но оно и понятно, все же это лишь малый алтарь. Для активации надо просто положить руки на его поверхность, и перед глазами сразу появляется интерфейс, чем-то похожий на тот, что был у Стеллы, только с небольшими оговорками. Через Стеллу можно было программировать его автоматические функции, но нельзя выбирать применяемый навык. Здесь же все наоборот. Список навыков куда больше а вот применяться они будут сразу, как выберешь любой из них. Рощерк тьмы — 10, сгусток тьмы — 25, сфера тьмы — 50, черный туман — 100. Всего 4, но этого предостаточно. Тем более, что запас маны ограничен очень сильно. Можно запустить очередь из 10 рощерков, либо пальнуть 4 раза сгустком тьмы. Благо, если выбрать эти навыки, можно просмотреть их описание. У меня есть волшебная палочка, а то и даже две. Они давно томятся в инвентаре, так как в них заключены довольно слабые заклинания. Те самые рощерки. Урона от них довольно мало, но потрепать врага ими все равно можно при должном усердии. Так вот, рощерк тьмы не отличается от всех прочих. При активации алтарь выстрелит с концентрированной тьмой, что на крайне высокой скорости устремится в заданную цель. Эффект скорее как от плётки, только плюсом будет поражение от мой. Что-то типа замораживающего и иссушающего эффекта или вроде того. Надо проверять. Дальность атаки роширки 100 м. А далее урон будет снижаться по экспоненте. После 150 его вообще стрелять будет бессмысленно. Сгусток куда интереснее. Не просто так он жрёт, куда больше маны. Летит он куда медленнее роширка, но зато запускать его можно гораздо дальше. Максимальная дальность — порядка 500 метров. А дальше он перейдет в нестабильное состояние и взорвется. А так бы летел-долетел. По размеру сгусток будет примерно с апельсин. И самое главное, что при попадании во врага произойдет взрыв. И как следствие выброс энергии тьмы. Все в радиусе 2-3 метров покроется коркой льда. Плюс магия тьмы вытянет из тканей всю жидкость и оставит сильные ожоги. Гадь жуткая, в общем, но мне нравится. Сфера тьмы урон практически не нанесёт. При активации создастся область тьмы диаметром около 37 м. Внутри не будет ничего видно, плюс тем, кто попадёт под её действие, станет некомфортно. Выйти из неё также довольно сложно, ведь всех внутри я буду видеть вполне хорошо и минуту после активации смогу свободно перемещать эту область, как мне только заблагорассудится. Но не дальше пяти сотен метров, конечно же. Также внутри этой сферы будет повышаться урон от магии тьмы. Например, логично будет создать ее в самом центре скопления врага и на оставшуюся ману запустить туда два сгустка. Противнику будет сложнее убежать или уклониться от этих снарядов плюс жжгнута никуда интереснее и нанесут больший урон. На чёрный туман маны впритык. Но и отравляющее действие у него куда мощнее. Это массовый атакующий навык, вот только действует он лишь на ближайших дистанциях, то есть только в радиусе сотни метров от алтаря. Но зато в нём врагам будет стоять в самих хуже, а нашим наоборот, туман будет давать исключительно бонусы, такие как улучшенное зрение, ощущение опасности и много чего ещё. Но читать описание можно хоть до бесконечности, и совсем другое дело применить этот алтарь на практике. Крыса, гаркнул я, найдя взглядом гигантского мутанта прямо под самой верхушкой купола. Жми в город. И о королева, крысиная королева, посмутилась она. И товарищи, прихвати, проигнорировал его возмущение и показал рукой направление. Километр, не думаю, что больше. Мосивная призрачная туша заворчала, но против приказа ничего сделать не смогла. Даже странно, что налёт надменности и мнимого величия никуда даже не пошевелился. Как была гордой шальной императрицей, так и её остаётся. Возможно, картина сможет поменять ещё одно привидение. Тот кристалл, что я вытащила из присыпанного землёй костека. Он такой же светлый и прозрачный, как остальные. Возможно, его все-таки её муж, и с его появлением дела у нас пойдут на лад, станет покладистой и не будет так много ворчать. Город тронулся, и вереница из жителей медленно потекла вниз, на самое дно города. Ещё раньше я заметил, что там теперь что-то вроде зрительского зала. Конечно, они могли бы не смотреть, как я убиваю всякую нечисть и работать, но уверен, что у Бурово всё под контролем. А мне будто делать ничего, как следить за работниками. Для этого есть множество иных специалистов. Мало того, из-за Песи Олега я совсем недавно узнал, что у нас есть даже бухгалтер системный, самый настоящий. Его класс позволяет вести записи прямо в интерфейсе, подсчитывать доходы и расходы в автоматическом режиме, и много чего ещё. Все цифры хранятся у него в голове. И в любой момент он может передавать их непосредственно бурому при помощи всего того же своего классового навыка и чата. В общем, вроде и бестолковый, но в масштабах уже, можно сказать, государства, всё же вассалов у нас собралось немало, очень даже полезный. Росчерк хлестнул по ушам громким шипением и устремился вниз, как только нашлась первая подходящая мишень. "На вы думали, я про вас забыл?" "Нет уж, Начли драться, заканчивайте достойно. Внизу всё так же улепётывали от страшного чёрного змея, долгивязы и мертвецы. То ли инстинкты, то ли разум заставляли их спасать свои жизни и ни в коем случае не связываться со столь сложной и страшной тварью, так что они всё продолжали и продолжали свой забег, не оглядываясь лишний раз по сторонам. Следом за ними также двигалась шайка разномастных стрелков, Но их я решил оставить на потом. Умение концентрации и энергии отработало как надо. Ни капли не жалею, что изучил его. Что ли дело стрельба из лука? Могу вроде как скакать как мартышка и палить во всё, что движется, но лука попросту нет. И хоть ты убейся, на аукционе продаётся одно говно за невыменяемые деньги. Единственное, что можно присмотреть самоделки. Вот они иногда внушают уважение. Но от системное только искать по испытаниям и городам. Считанные секунды чёрная полоска нагнала улепётущего долговязого ублюдка, и хлёсткий удар её ударил прямо в голень. На бледной, я бы даже сказал, белесый коже остался лишь небольшой чёрный след, и о критическом уроне тут не скажешь. Но всё равно описание не полностью раскрыло потенциал навыка. Буквально на долю секунды вся поражённая НГ отвари отнелась примерно как при разряде тока, только наоборот. Если от магии электричества все мышцы жертвы сжимаются, то здесь наоборот, нога повисла плетью, и этого хватило, чтобы тварь расползлась по земле. Там по ней ударил новый росчерк, но результат это не принесло. Восстановление маны теперь для меня процесс быстрый и практически бесплатный. С каждым разом энергозатраты становятся всё ниже, а процесс протекает быстрее и легче. Вот и теперь Я выстрелил пятью рощерками, и через полминуты запас маны в алтаре снова уперся в потолок. Мои атаки не нанесли совершенно никакого урона тварям, но заставили собраться в кучку и начать поиски обидчика. «Ну ищите, ребят!» «А у меня для вас еще сюрпризы!» Из алтаря ударил черный, как смоль, луч. Он упёрся прямо в скопление долговязых и спустя пару секунд на том месте набог тридцатиметровый непроницаемый пузырь. Так вот, ты какая сфера. Я отчётливо смог разглядеть внутри подсвеченные очертания забеспокоившихся тварей, и как только они попытались выбраться оттуда, просто повёл пузырь вслед за большинством. И да, зомби тоже ничего не видят и не чувствуют. Ползут еле-еле, ощупывают всё вокруг и постоянно врезаются в препятствия. Так что грех было не запустить в них пару сгустков тмы. Всё, как и сообщило описание. Если первый не попал в сферу, слишком быстро она двигалась вслед за разбегающимися тварями, то вот вторая навела шорху. Действительно, внутри сферы можно устроить самую настоящую мясорубку. Троих сразу проанализировала, и тма начала жрать их изнутри. Двое же смогли вы полти на но ноги у них отказали полностью. Белую кожу испичерила чёрными прожилками вен, и постепенно зараза стала распространяться всё выше. Вот только тело им покинуло сферу, как мёртвый организм начал бороться с заразой, и уже через минуту долгая зараза изотсоколе когдами посвалито, стараясь затеряться в ночном городе. Малышься тут. От игры меня отвлёк голос команты. Она, как обычно, незаметно подлетела сзади в форме чёрной тучки. И, скорее всего, было рядом практически с самого начала. Ну а что, пожал я плечами. Прикольная штука, между прочим. Да, я вижу, протянула синекожая красавица и мило улыбнулась, показав свои острые зубки. А, нужно попробовать. Ну а как тут отказать? Хотя я, в принципе, наигрался. Тем более, что тьма и её стихия. И возможно, она справится куда лучше меня. Все же половина выстрелов у неё ушла в молоко. Видишь, она не станет так мазать и безбожно сливать ману. Всё же восстанавливаю я её за счёт жителей поселения, и вокруг меня уже образовалась своего рода зона отчуждения. Разве что привидения никуда от деться не могут, потому сидят рядом и терпят. Смотри. Там есть четыре навыка. Решил я провести ей краткий инструктаж. А то пока прочитает, пока разберётся. Ты хотел сказать и восемь? Удивилась она. А рощик за 5 маны «Луч тьмы за десяток в секунду?» «Ой, все!» — махнул я в шутку рукой. «Вот сама и разбирайся!» Команда засмеялась, а я отправился общаться с нашими гостями. «Все ж надо забрать ко мне львер, что показал себя крайне полезной вещицей, да и их самих отправить домой, если захотят, конечно!» Но перед тем, как отправиться, сконцентрировал прямо над алтарем простенького, но жирного духа. «Ушло на это минут двадцать!» на зато теперь он сам сможет напитывать алтарь маной. Правда, медленно и недолго, но это всё равно куда лучше, чем платить по 5 кристаллов за единичку маны. Девушка начала генецетить зомби, а я окончательно осознал, что хочу призрачный алтарь. Что с порталом, что с остальными подобными предметами, все плюшки достаются другим классам. Даже косило зачесалось от негодования. Мы очень в крайней степени благодарны за спасение, говорить вышел Мак огня. Остальные же решили сохранять молчание и просто с недоверием пялились в мою сторону. Люди быстро привыкли к призрачному состоянию и потому выглядели относительно спокойно. То ли дело в первые минуты после переноса, все же ощущать себя полупрозрачной нематериальной сущностью поначалу всегда странно. А также получить возможность летать, словно находишься в невысомости. Правда, эту способность сразу отключили облаченные в улучшенную броню гноминумбуса войны, Они окружили пришельцев, и на каждую их попытку подвинуться начинали трещать разрядами тока. Кстати, вполне эффективная мера против привидений. Пролизует, но не наносит много урона. Мы лишь добытчики. В нашем поселении таких бригад десятки. И также в нашем поселении есть несколько отрядов бойцов, чтоб молниеносно реагировать на все угрозы. Есть сильные маги, и самое главное, вам нечем заплатить за спасение. Наконец я понял, к чему он ведёт. А нечем заплатить за спасение, как-то грустно кивнул Мак. Но мы можем оплатить услугой или взять в долг. Понятно. Нищий, слабый посёлок, что не способен постоять за себя и прокормить своих жителей. Можете стать моими вассалами, пожалуй, плечами. С вас здесь процентов с нас защита. Думаю, вполне честная сделка. Мы не можем решать за весь посёлок, поматал головой парень. Ну и позвольте обсудить этот вопрос с нашим предводителем, идёт, кинул я и указал в сторону нашей портальщицы. Сообщи ей координаты на это, давай сюда, протянул я руку к магу земле. Да бля, думал, забудешь, помотал он головой, но камень львер всё же вернул. Спустя пару минут арка мигнула, и в ней появился пространственный разлом, ведущий к поселению этих бедалаг. Первыми туда выбежали наши бойцы и как только от них пришло подтверждение, что проход безопасен, в портал пустили остальных. Впрочем, это лишняя осторожность. Первым идти стоило мне, в любом случае так было бы безопаснее. Ведь я, в отличие от простых людей, довольно живучий. Но они подсветились как-то слишком быстро, видимо, делают это не в первый раз. «Пойдемте!» — махнул рукой огненный маг и бодрым шагом направился вперед. «Я уже предупринял своих, нас должны встретить!» Он добрался до канализованного люка и лихо его подковырнул специальным ключом, что хранился в его инвентаре. Помимо меня, с нами отправилась и моя команда. Ведь даже если мысли этих ребят чисты, мы не можем знать, как отреагирует на чужаков их главарь. К канализацию я спустился раньше всех, как только наш новый знакомый взялся за люк. Все же не люблю ждать, да и разведка никогда лишней не будет. И, конечно же, там, внизу, нас ждали два десятка готовых к бою системщиков. Ждали определённо нас, ведь в голове первого попавшегося мне бойца все мысли были о том, как он через секунду будет сжечь своей магией чужаков. Ага, разбежался. Тссс! Как только огненный маг начал спускаться по лестнице вниз и заметил своих, командир группы тут же приложил палец к арту, вмекая, чтобы тот молчал. Вот только наш проводник меня порадовал. «Ремята, бегите за сада!» — крикнул он Зорну, эльфам и быку. А в следующий миг его рывком затащили под землю. «На! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Бык заржал как конь, поняв, что впереди его ждет горячая схватка. «Так это ж охуенно!»